Глава восьмая. Люся. Я понимаю такие взрывоопасные моменты. Вот ты терпишь-терпишь, наблюдаешь, уговариваешь себя не вмешиваться. И вдруг что-то внутри будто вылетает из тебя, облекается в слова, и ты уже не можешь остановиться. Я ведь это поняла, живя в голове Платона. В каждом слове есть скрытая энергия. В каждом языке, в каждой его букве есть не только смысл и эмоция. И когда эмоции взрываются, слова нас разрушают. Поэтому я ничего и не сказала Арфею, когда он побежал за своей вредикой в ад. Наверное, так и поступают мудрые женщины. Как оно там в аду, никто не знает. Но ведь оттуда иногда можно и вернуться. И куда тогда сыночек придет? К маме, на Олимп или в квартиру? Люся глядела на Игоря и орала. «Что, перестань, не понимаешь?» «Я не могу больше так жить!» И Игорь, который всегда всем казался приветливым, но немножко отстраненным и даже невозмутимым, вдруг неожиданно жалобно попросил. «Люсь, ну правда, не надо!» «Конечно, тебе ничего не надо!» В момент, когда женщина полностью отдается страсти, она забывает про внешний антураж. Люся забыла и про помаду, и про очки, и про бусы, про ее красивое платье и гордое пальто. Зеленые глаза ее полыхали. Плыхайкин должен был бы почувствовать опасность возгорания, но он не смотрел на Люсю. Он сидел прямо и смотрел на свои листы. Он страдал от неоцененности. «Тебе ничего не надо. Ты ничего не хочешь!» Горестно и громко, не стесняясь, говорила Люся. «У тебя как у Чехова в чайке. Отпусти меня, ты умная, ты все понимаешь. Так вот знай, я тебя не держу!» Когда мужчина не хочет слышать, что говорит женщина, он спрашивает, «У тебя что, истерика?» Некоторые утверждают, «У тебя ПМС». Игорь был человеком деликатным, поэтому он спросил всего лишь, «Люся, ты чем-то расстроена?» В нашей ситуации с лысыми головами эта фраза прозвучала сильно парадоксально. «Хрен тебе!» — сказала Люся. «Я не расстроена!» «Но нимба над башкой у меня нет!» И слез больше нет, и ничего нет. И это, естественно, от такой жизни. Все родники в душе пересохли. Все жизни угасли». Она картинно вытащила платочек и набросила его себе на темечко. «Больше никто может не переживать. Я не могу работать. Я не могу быть дома. Я не могу быть нигде. Я все время об этом думаю. Зачем мне такая жизнь?» Она повернулась к Игорю. «Я не могу больше тебя любить». «Почему?» С недоумением спросил Игорь. Она пожала плечами. «Потому что невозможно любить через твоё не хочу!» «Я люблю мясо», — заметил Игорь. «Но ведь мясо не любит меня, а я его хочу». «Опять твои дурацкие шутки!» Люся отвернулась, стянула платочек с головы и стала говорить в потолок. «И ещё возраст! Проклятый возраст, когда ты знаешь, что все уже позади, что тебе не двадцать лет!» «Люся, ну какой у тебя возраст?» — сказала Боленский. «Не надо меня утешать!» Люся была из тех, кто не принимает утешения ни от кого. «Это когда тебе двадцать лет, можно спокойно сказать, иди ты к черту. у меня и без тебя будет еще много всего. Мужчин, успеха, яхты, путешествий. А когда тебе, мягко говоря, не двадцать, ты думаешь, вот он уйдет, и больше никогда ничего не будет». Люся говорила, а сама думала. И никогда уже не будет детей. Это же безумие — рожать первого ребенка в сорок пять». Но про ребенка она вслух ничего не сказала, только добавила. «Я вообще стала как выжатая и выброшенная тряпка». Бор тут же сказал. «Люся, выжатая и выброшенная тряпка — банальное сравнение для писателя. Никогда его не употребляй». Бор, в принципе, сочувствовал Люсе. Просто у него уже произошла профессиональная деформация. «Банальное сравнение!» — горько засмеялась Люся. А я вся стала банальной. «Писателю стыдно так выражаться?» «Конечно. Но это жизненное сравнение. А жизнь для всех и писателей, и не писателей банальна. А вот мы все ищем новые метафоры. Оксюмороны. А в жизни-то?» «В настоящей жизни всего три слова. Я тебя люблю». Я тебя люблю, и все. Это все искупает. Подлость, предательство, убийство, смерть. Я тебя люблю, и мир существует. Она вздохнула. Где этот листок с лысой головой? Дайте мне посмотреть. Никита взглядом показал на стопку. Люся взяла листок и стала смотреть на лысую голову так, будто это был ее собственный череп. Или череп бедного юрика Ну вот он, приговор моей бездарной жизни. А Боленский только рукой махнул. Мол, я-то первый сказал, что лысая голова моя. Чего еще кто-то суется? Никита осторожно вытянул листок из Люсиной руки, с решительным видом положил в папку. «Да поймите вы, я не могу жить, не любя!» Вдруг как-то по-детски всхлипнула наша красавица. «И это не потому, что я такая лять. И у Цветаевой так было, и у Ахматовой, и даже у Ольги Бертгольц. Ничего подобного, в голосе у Кати появилось раздражение. У Ахматовой так не было. Катя, ты знаешь, Никита задумчиво потер лоб. Когда человек все время влюбляется, ему можно позавидовать. Это значит, что он всю жизнь живет на подъеме. Он ярко чувствует. Плевать я хотела на все эти яркие чувства, подумала Люся. Я устала. Я хочу семью и ребенка. А Боленский добавил. Над Люсиными текстами, между прочим, женщины плачут. Я у себя на работе давала её рассказы читать. У нас в редакции много женщин, и многие плакали. Врете вы все, сказала Люся. «Чтобы мне умирать не так обидно было». «Не врем заверили хором оба. И я заметила, что Люси немного полегчала после их слов. «Вы думаете, я сюда зачем хожу? Вы думаете, я из-за него хожу?» Она мотнула головой в сторону Игоря. «Не только. Я хожу, чтобы чувствовать себя писательницей. Где я могу еще почувствовать себя писательницей? Брат вообще называет меня графоманкой». «Минуточку», — с возмущением сказал Бор. «Книжечки. С ними не поспоришь. У тебя их сколько?» «Девять пока», — грустно сказала Люся и опять подумала. «Ничего-то у меня не получается ни в литературе, ни в жизни». «А у меня шестьдесят». Бор достал из своего бездонного мешка очередную партию книжек и потряс ими. Люся посмотрела на его книжки, как туристы смотрят на египетские пирамиды. Вроде близко, а недоступно. «Ты же сам их и напечатал», — устало заметил Игорь. «Производитель колбас сам делает свою колбасу». С достоинством парировал Бор. «Сам делает, потом продает. Точно так же и я продаю свои книжки в цирке» и зрители их покупают. Что здесь неправильного? — А почему в цирке? — удивилась Олечка. — А у меня директор цирка знакомый. — Так это каждый может. Чёрт знает, что напечатать и сам продавать, — хмыкнул Сергей. — И шо? — спросил Бор. — У каждого свой бизнес. Почему какая-то эскима должна лучше знать, что мне писать? У меня цикл непрерывного производства. Сам пишу, сам печатаю, сам продаю. А если ждать милости этой скимы, то нифига ни от кого не дождешься. Сейчас, между прочим, множество сайтов предлагают напечатать книгу». «Как это несправедливо, что настоящему таланту так трудно пробиться», заметила Олечка. «Ведь сколько человек во всем мире хотят стать писателями?» «Что позволено Юпитеру?» — докончил Сергей с превосходством в голосе. Люся не слушала всю эту перепалку. Она была погружена в свои грустные мысли. «Может, вы не знаете?» Теперь она говорила тихо, и голос ее оказался проникновенным. Я закончила обычный технический вуз. Я инженер, между прочим. После вуза три года конструировала шариковые ручки. Полезная вещь. «Вон, у нашего нового коллеги!» — кивнула она на Полыхайкина. Как я заметила, моя ручка. Вернее, сконструирована мной. Двадцать лет прошло, а их до сих пор выпускают. Давно покупали? «Не помню», — растерянно сказал очнувшийся Полыхайкин. «Но пишет хорошо». «Приятно», — сказала Люся. «И, в принципе, тогда от меня была польза. Может быть, даже больше, чем сейчас. Но проблема в том, что когда я конструировала эти ручки... Я себя человеком не чувствовала. А когда сейчас пишу роман, во мне все кипит. Такой подъем духа. Вот что это? Любовь к творчеству? Но ведь ручки конструировать — это тоже в какой-то мере творчество. да», — Сергей хмыкнул с иронией. «А вот и не смешно», — воскликнула Люся. «Я когда сюда иду, я даже одеваюсь по-другому, будто на свидание. И вот я прихожу на свидание» и вижу, что меня не ждут, нигде не ждут. В издательствах не ждут мои тексты. Хочешь — пиши, не хочешь — не пиши. Здесь она подбородком указала в сторону Игоря. Он тоже не ждет. И на самом деле меня ждут только в химчистке, где я теперь работаю приемщицей. Там сидеть за Кульманом не надо, и можно от клиента до клиента читать то, что пишут другие, и думать, вот за что им платят деньги. Или я ничего не понимаю в литературе? Или я просто невезучая? Ведь я прекрасно вижу, что вот вы...» Тут она встала и пальцем указала на Рогова. «Вы! Вы ничем мне не поможете!» Но все равно я думаю, чем черт не шутит? А вдруг? Я говорю себе каждый день, «Люся...» Столько артистов про себя рассказывают, что их не принимали в театральное училище. Столько певцов говорили, что их никто не хотел слушать, потому что считалось, что у них нет голоса. Я говорю себе «Люся, борись!» Взбивай молоко, как лягушка лапками. Без борьбы редко, когда что-то получается. Только в ней спасение. Но я устала. Везде глухое молчание. Пусть действительно кто-нибудь уже определит, есть у меня дар или нет. Где в моей голове эта точка? Это свечение, которое делает меня такой зависимой, такой уязвимой. Зачем я пишу? И сама ведь себя обманываю, что это кому-нибудь нужно. Про новую Анну Каренину лучше Толстого, если кто и напишет, то точно не я. И все равно каждый вечер я сажусь и пишу. Может, брат прав? Это и есть графомания. Тогда пусть у меня будет лысая голова». При этих ее словах Никита быстро взял папку с листками и сел на нее, чтобы Люся не выхватила. Но Люся не стала покушаться на папку. и «Ведь я еще как думаю?» Ей никто не ответил. Каждый думал что-то о себе. Может, конечно, и о ней тоже, но главным образом о себе. «Допустим, я умру, отравлюсь, сойду с дистанции, а другие, которые нисколько не лучше меня, обойдут меня». «Зароют мое красивое пока еще тело и пойдут вперед, слушая звон и рёв боя». При этих словах Полыхайкин поднял голову, но промолчал. Она запустила пальцы в волосы. «И родители достают. Делом бы занималась. Ребёночка надо. Мы умрем, У тебя ни детей, ни мужа. А я...» Она вздохнула и выпрямилась. «Ну вот, все о себе рассказала, как последняя идиотка». Это все, наверное, от дезинфекции. Она помахала ладонью перед носом, как бы разгоняя неприятный запах, но в зале уже и не пахло, и посмотрела на Рогова. Вы ведь теперь ни за что не сделаете со мной интервью. Он в ответ только неловко пожал плечами.